Глава 4. Резиденция лорда Уилмарта располагалась в самом фешенебельном районе Уолтерфолла, неподалеку от нового королевского дворца. Мода на особняки с небольшими парками для приватных прогулок привела к тому, что сначала отец нынешнего короля, а потом и придворные начали скупать дешевые земли, и некогда грязные окраины города теперь оказались застроены домами аристократов. Правда? Между ними еще встречались переулки с заброшенными бараками. Но проезжая по широким, вымощенным булыжником улицам, в это было сложно поверить. Элеонора проснулась как раз в тот момент, когда карета начальника тайной канцелярии миновала городские ворота. Четверка вороных мора была слишком приметной, потому экипаж пропустили без проволочек, а караульные вытянулись в струнку, отдавая честь начальнику тайной канцелярии. Лорд Уилтморт не удостоил их взглядом. Громыхая, карета проехала по булыжной мостовой. Понимая, что кучер выбрал не самый короткий путь, Илеонора слегка нахмурилась, но потом с благодарностью посмотрела на мужа, поскольку они объехали площадь чести. «Спасибо», – тихо сказала девушка. Лорд Уилтморт пожал плечами. Он никогда не любил площадь, и Реджи прекрасно знал это. Не прошло и десяти минут как карета некроманта въехала в почтительно распахнутые чугунные, украшенные позолоченными вензелями ворота, и остановилась у ступени высокого крыльца, белоснежные мраморные колонны которого поддерживали крышу портика. Элеонора вопросительно взглянула на хозяина дома, но тот даже не сделал попытки подняться. Милорд, выскочивший из дома лакей, в черный с красном ливре сбежал по ступеням и распахнул дверцу кареты. «Рады вашему скорому возвращению!» «Это чувство взаимно!» Лорд Уилтмарт лениво ступил на землю. «Собери всех слуг в холле, чтобы они могли поприветствовать леди Уилмарт!» Некромант протянул руку, помогая жене выйти из кареты. «Леди Уилмарт?» растерянно повторил лакей, переводя взгляд с хозяина на выглянувшую из экипажа молодую женщину, показавшуюся ему смутно знакомой. «Да, «Леди Уилмарт, надеюсь, мне не придется повторять приказ дважды», скептически поинтересовался некромант, едва заметно сдвинув брови. «Да, милорд, как прикажете?» Лакей поспешил в дом. Стоящим на крыльце было слышно, как громко он кричит, передавая приказ хозяина. «Распрягать лошадей, милорд», — окликнул хозяина Реджи. Тот обернулся и скользнул по карете задумчивым взглядом. «Да, пожалуй». Конюх кивнул и щелкнул кнутом. «Скажите, а у вас все слуги?» Элеонора, наконец, осмелилась задать вопрос, мучивший ее всю дорогу. «Обладают магическими способностями?» хмыкнул лорд Уилмарт. «Нет, это было бы непозволительной роскошью даже для меня. Все слуги, кроме сопровождающих нас форейтеров, обычные люди. А эти трое? Как их семьи относятся к тому, что они...» «Всего лишь мои слуги?» «О, уверяю, их родители счастливы, что сыновья смогли покинуть родные деревни». «Они крестьяне?» – ахнула Элеонора. «Ну почему же? Реджи – сын почтенной горожанки, вдовы!» В голосе некроманта послышалась издевка. Ребенок, правда, родился года через два после смерти мужа и со слабым даром тьмы. Не иначе какой-то некромант или менталист помог. «Но разве такое?» Девушка знала, что магия – удел дворянства. «Возможно?» – подхватил лорд Уилморт. «Разумеется. Не только ширы Артли ведут свой род от бастарда, моя дорогая. А уж если вспомнить, как молодые лорды в ожидании благородной невесты хм, увлекаются крестьянскими девушками». Он вдруг оборвал себя на полуслове и внимательно посмотрел на стены особняка. Элеонора почувствовала, как дом с радостью откликается на мысленный зов хозяина, рассказывая все свои тайны. Некромант чуть прищурил глаза, а затем довольно улыбнулся. «А, все готово!» Он церемонно протянул руку. «Миледи!» Девушка покорно вложила пальцы в его ладонь. Вежливая улыбка застыла на губах, а страх и нерешительность ушли, уступив место любезной снисходительности. К этому моменту Элеонору, дочь Шира Артли, Готовили всю жизнь. Выйти замуж за уважаемого человека, стать хозяйкой собственного дома, повелевать слугами и угождать мужу. Последняя мысль заставила ее вздрогнуть. Девушка украдкой посмотрела на человека, идущего с ней рука об руку. Он выглядел отстраненным? Да, пожалуй, именно это слово лучше всего описывало состояние лорда Уилмарта. Элеонора, в который раз задумалась над причинами, побудившими начальника тайной канцелярии на столь экстравагантный поступок. Но подумать ей не дали. Двери распахнулись, приветствуя хозяина. Внутри особняк мало напоминал жилище обладателя дара тьмы. Мраморная мозаика пола, белоснежные колонны, поддерживающие высокие потолки, светлые стены, в нишах которых стояли статуи из розового мрамора. Лорд Уилмарт на секунду замер на пороге, давая жене осмотреться, а затем уверенно повел ее между рядами слуг. Поклоны, к Никсоне. чувствовала на себе удивленные взгляды, за спиной то и дело раздавался еле слышный шепот. Старшие слуги стояли у ступени лестницы. Лорд Уилморт остановился и повернулся к жене. — Дорогая, позволь представить тебе нашего дворецкого, мистера Джойса, экономку, миссис Фэрфакс. «И моего камердинера, Гарри!» Девушка заученно улыбнулась. «Очень приятно», — вежливо произнесла она, слегка наклоняя голову в ответ на поклоны и реверанс. «Милорд», — дворецкий шагнул вперед, «от имени всех слуг позвольте поздравить вас с бракосочетанием и пожелать счастья». «Спасибо», — некромант оборвал слугу, явно намеревавшегося произнести витиеватую, подходящую к случаю речь. «Думаю», — Формальности мы можем опустить. Миледи устала с дороги. «Позвольте, Миледи, я провожу вас в вашей комнаты», – отозвалась экономка. «Правда, мы не готовились к вашему приезду, и они еще не убраны». Девушка заметила, что голос женщины звучал сухо. По всей видимости, она решила, что новая леди Уилмарт – одна из тех авантюристок, которые готовы пойти на все, чтобы получить богатого мужа. «В таком случае, миссис Фейерфакс, я была бы признательна, если бы мне показали дом. Думаю, этого времени вполне хватит, чтобы приготовить спальню, а остальными комнатами можно заняться позже». Элеонора улыбнулась, заметив изумление, промелькнувшее на лицах экономки и дворецкого. Коммердинер уважительно посмотрел на девушку и перевел взгляд на хозяина, явно выражая одобрение. Уголок рта лорда Уилмарта едва заметно дернулся. Ситуация его забавляла. Это задело Элеонору еще больше. «Идемте же!» Слегка поторопила она экономку, сухо кивнув на прощание мужу. «Мистер Джойс, скажите слугам, чтобы они занялись своими прямыми обязанностями». Не дожидаясь ответа, девушка направилась к лестнице. Миссис Фейерфакс изумленно моргнула, обменялась многозначительными взглядами с дворецким и поспешила за молодой хозяйкой, на ходу доставая из кармана связку ключей. Дом был небольшим, но тщательно спланированным. Куда лучше претенциозного городского дома Артли, в котором Элеонора жила вместе с братом и хозяйством которого управляла своей изящной, но крепкой рукой. Альберт всегда уверял, что восхищен талантами сестры и давал ей карт-бланш. Сама же девушка была уверена, что брату просто лень вникать в дела. К счастью, он никогда не спорил и исправно оплачивал все счета. Во всяком случае, Элеонора на это надеялась. Теперь девушка шла чуть позади миссис Фейерфакс, осматривая дом и задавая вопросы. Поначалу экономка лорда Уилморта отнеслась к новой хозяйке настороженно, но несколько заслуженных похвал вызвали на губах миссис Фейерфакс довольную улыбку. А уж после заявления, что дом содержится в образцовом порядке и новая хозяйка не будет менять заведенного уклада, почтенная домоправительница готова была признать, что леди Уилмарт – весьма здравомыслящая молодая дама, которая прекрасно знает основы ведения домашнего хозяйства. Она как раз закончила осмотр кладовых, когда подбежавшая горничная известила, что спальнями леди готова. И Леонора, у которой сводила лицо от постоянной вежливой улыбки, благодарно кивнула и, отдав напоследок распоряжение о меню на ужин, направилась вслед за служанкой. Комната оказалась достаточно просторной. Впрочем, этого и следовало ожидать. Стены были затянуты бирюзовым шелком, отчего казалось, что в спальне всегда прохладно. Мраморный камин закрывал экран с вышитыми павлинами. Такие же павлины были и на портьерах, и на балдахине огромной кровати. При виде неё, Элеонора невольно покраснела и поспешила отвести взгляд, пока служанка не заметила смущения. Но горничная увлечённо доставала вещи новой хозяйки из дорожного сундука, с явным любопытством рассматривая наряды леди Уилмарт. Девушка поморщилась. Она терпеть не могла ни в меру любопытных слуг. «Мои вещи прибудут чуть позже», негромко, но очень веско произнесла она как и моя личная горничная». «О!» – девушка смутилась и поспешно положила платье обратно в сундук. «Простите, миледи, я думала...» И Леонора вновь улыбнулась, почувствовала, как от улыбки сводят скулы и попросила. «Подай мне платье, то, которое сверху». Как назло, домашнее платье было такого же бирюзового цвета, что и стены комнаты. Настроение и без того скверное испортилось окончательно. Сама Элеонора предпочитала в отделке комнат теплые тона, которые позволяли ее огненному дару спокойно струиться по телу. Сейчас же отблеск шелка больше всего напоминал взгляд мужа, холодный, лишенный жизни, так начальник тайной канцелярии смотрел на все вокруг, включая собственную жену. И все-таки зачем он женился? Миледи, оказывается, горничная что-то спрашивала. Даже не пытаясь вникнуть, Элеонора покачала головой, отослала служанку и рухнула в кресло, устала, потирая виски. Теперь, когда у девушки появилось время спокойно поразмыслить над происходящим, все в этом поспешном браке казалось странным. Лорд Уилморт никогда не ухаживал за ней и не давал понять, что юная леди Артли интересует его больше других. Напротив, по его снисходительной усмешке Элеонора понимала, что начальник тайной канцелярии презирал Шира Артли и считал его ни на что не способным, даже защитить свою сестру. Элеонора вспомнила свой арест, темную карету с зарешоченными окнами, мрачные казематы крепости, где держали опасных преступников, кабинет для допросов, куда доносились вопли испыточной. Наверняка ее специально привели именно в эту комнату. Глумливо ухмыляющийся следователь с маленькими, как у хорька, глазками, задающий один и тот же вопрос, его вкрадчивая: «Вы же понимаете, что с вами может произойти? Молодая, красивая девушка в тюрьме с ворами и убийцами». Она вспомнила свой собственный страх, ледяную струйку пота, стекающую по спине, и высокую фигуру в черном, внезапно возникшую на пороге. Зеленые глаза глянули с холодным презрением. Следователь подскочил и вытянулся по стойке смирно. «Милорд!» Элеонора невольно напряглась, как натянутая струна. В застенках канцелярии от лорда Уилмарта еще больше веяло тьмой. Вязкая, липкая магия потянулась к девушке, обволакивая плотным коконом. Ее собственный дар был скован амулетами, и она не могла поставить защиту. Элеонора почувствовала, что задыхается. Захотелось вскочить со стула, убежать, спрятаться, по-детски закрыв лицо руками. Дочь Шира Артли до боли стиснула кулаки, принуждая себя оставаться неподвижной. Потом еще больше выпрямила спину и гордо вздернула голову, с молчаливым вызовом глянув в ледяные глаза некроманта. Кривая улыбка мелькнула на красиво очерченных губах. Тьма пропала, схлынула, точно морские волны. И Леонора, наконец, смогла вздохнуть. Спертый, пропахший плесенью, потом и табаком, воздух комнаты для допросов показался божественным. Следователя, похожего на хорька, в комнате уже не было. Леди Артли, начальник тайной канцелярии, сел за стол, пробежался глазами по листам, исписанными корявым мелким почерком, покачал головой, тихо выругался и вновь холодно взглянул на сидящую напротив девушку. «Думаю». «У нас с вами есть о чем поговорить, не так ли?» Тогда Элеоноре действительно стало страшно. Во время допросов лорд Уилморт держался с отстраненной вежливостью, граничащей с ледяным безразличием. «Вы действительно ничего не знали?» «Нет». «Вы разочаровываете меня?» «О, уверяю, если бы я заранее знала, что вы разочаруетесь, наверняка попросила бы Альберта поделиться своими планами, съязвила девушка. «И тем самым подписали бы себе смертный приговор», — он усмехнулся. Элеонора отвела глаза. «Возможно, мне удалось бы остановить брата», — обронила она. Начальник тайной канцелярии рассмеялся. «Прекрасная Элеонора, не обольщайтесь. Не все мужчины у Уолтер Фолла очарованы вами». В ответ девушка повела плечом. Больше всего ее задело то, что некромант вспомнил прозвище ходившая в высшем свете, прекрасная Элеонора. Что толку в ее красоте? После того, что случилось, вряд ли кто-то захочет иметь с ней дело. Даже торговцы, желающие получить титул в обмен на деньги, будут избегать сестры мятежника. Задумавшись, она упустила момент, когда лорд Уилморт подошел к двери, чтобы вызвать стражников, и распорядился отвести леди Артли в ее особняк. Элеонора изумленно распахнула глаза, не осмеливаясь поверить услышанному. «Вы не оставите меня в камере? А вам так хотелось бы там остаться?» «Нет», — она прикусила губу, раздосадованная своей несдержанностью. «Тогда мой вам совет. Не задавайте лишних вопросов. Это уберегло вас теперь, убережет и дальше. Я пришлю приказ. Чуть позже. Всего доброго, миледи!» Некромант поклонился, — будто они беседовали на светском рауте. Все еще не веря случившемуся, Илеонора проследовала за стражниками, села в ту же карету с решетками на окнах и отправилась домой. В тот момент, утомленная допросами, с магически запечатанным даром, она была готова услышать даже смертный приговор, но вместо этого ее выслали в имение. И вот теперь... Девушка задумчиво закусила губу, гадая, что же все-таки она должна будет сделать в обмен на свою свободу. Лорд Уилморт не из тех людей, которые, движимые рыцарскими порывами, кидаются спасать дев, попавших в беду. И уж явно у первого лорда королевства нет недостатка в невестах. Та же Абигайл Вендер, бывшая подруга Элеоноры. О, Эбби, подстрекаемая матерью, была готова на все, лишь бы лорд Уилморт заметил ее но тот не обращал на бесхитростные уловки никакого внимания. К услугам первого лорда королевства, ближайшего друга Его Величества Генриха X, были почти все женщины. К любым услугам. Девушка вновь бросила задумчивый взгляд на кровать. Стоявшая на возвышении, она почему-то напомнила эшафот. Может быть, дело в темных, слегка потрескавшихся от времени досках или же в алом с золотом балдахине, смотревшимся ярким пятном в этом царстве ледяного холода. Некромант не торопился предъявить свои супружеские права, но Элеонора прекрасно понимала, что рано или поздно это произойдет. Лорду Уилморту нужен наследник, и достаточно скоро. Девушка невольно поежилась и зачем-то обхватила себя руками, будто это могло защитить. Стены дома явно заметно зашелестели, где-то вдалеке с укором скрипнула дверь. Особняк, начавший подстраиваться под новую хозяйку, недоумевал, почему-то боится. «Все в порядке», — тихо произнесла она, успокаивая не то встревоженный дом, не то саму себя. «Все обязательно будет в порядке». Ветер в печной трубе отозвался издевательским гулом.